Глава 33. Требуется многотонная фура, резко нагнавшая Ромели на внутренней полосе автострады, чтобы вернуть ее к реальности. Дальнобойщик оглушительно рявкает сигналом, отчего она, чертыхнувшись, машинально дергает рулем. Адреналин так и бурлит в жилах и осторожно съезжает на крайнюю полосу для тихоходов. Ромели хочет позвонить Адаму, узнать, что происходит, но знает, что нельзя. У нее уже два пропущенных звонка от Фила, но она игнорирует их. Нужно держать линию свободной. Нынче в ее жизни не так уж много людей, не так уж много друзей, которым она доверяет. Ромили еще в самом начале решила быть честной касательно своего отца. Люди все равно рано или поздно узнают, так что лучше как можно быстрее отсеять тех, кто не способен с этим смириться. Это была главная причина, по которой она не стала менять имя. «Если ты любишь меня, зная, кто я такая, значит, ты и вправду любишь меня. Большинству людей такое не под силу — полюбить дочь серийного убийцы». Ромили знает, какие вопросы это поднимает. Сама их в свое время себе задавала. Похожа ли она на него? У нее такие же темные глаза, такие же нос и рот. Она умна обладает аналитическим складом мышления и склонностью к наукам, но еще может быть упрямой и вспыльчивой. И эта черта характера всегда заявляет о себе быстро и громко. В такие моменты Роммели чувствует, как напряглась всем телом и так крепко стиснула зубы, что они готовы рассыпаться в пыль, и каждый раз задает себе вопрос. «Неужели этой своей стороной она похожа на него?» Нечто подобное и побуждает людей убивать. Она видела взгляды, слышала шепотки за спиной. Био или социо, природа или воспитание. Убивал ли Элайджа Коул из-за чего-то в своей ДНК, или же его так воспитали? Ее отец никогда не рассказывал о своем детстве, и Ромили никогда не встречалась с его родителями, своими бабушкой с дедушкой. Оба они умерли еще до ее рождения. Что-то случилось с ним в детстве или юности? Он что, как-то раз ударился головой? Им помыкали? Его унижали, как многих серийных убийц до него? Она читала биографии таких людей, пытаясь отыскать правду среди домыслов и лжи. Одного за другим меняла психотерапевтов, тщетно пытаясь исправить порушенное отцом, пока, наконец, не встретила доктора Джонс, женщину, которая вроде бы и вправду понимает ее, которая научила ее вновь доверять, любить. Когда арестовали отца, следующую неделю она провела как в тумане. Беседы с полицией, сменяющие друг друга умудренные жизнью взрослые с серьезными лицами. Люди, задачей которых было якобы проследить за ее благополучием, каждый из которых оказался столь же любопытным и назойливым, как и предыдущий. Социальная служба поместила ее в детский интернат, в котором она провела несколько ночей. На чужой кровати, в шумной комнате, потом в приемную семью. Никто не хотел удочерять дочь убийцы. Малейший прокол, и ее передавали дальше. Она кочевала из одних рук в другие, нигде не задерживаясь дольше, чем на полгода. Никто не скажет тебе, что делать и как себя вести. Не написано пока руководство, как быть дочерью серийного убийцы. Как-то с ней связалось одно подпольное сообщество, родственники убийц, но ей оказалось с ними не по пути. Люди там были разгневаны, шокированы, сбиты с толку, утверждая, что всегда видели психопата, кипящего под поверхностью. Но Ромели... Она и помыслить об этом не могла. Она стремилась всем угодить, доказать всем, что они неправы. Старалась изо всех сил. Окончила школу на круглые пятерки, подала заявление в университет. Ее юные годы были скучными, ничем не примечательными. Учась на медицинском, Ромели иногда встречалась с мужчинами, но ни с кем не сблизилась. Так и не осмелилась. А потом встретила Адама. Звонит ее телефон, отчего она опять вздрагивает. Быстро отвечает на звонок. «Ты была права», — говорит Адам тусклым голосом. «Мы в том доме». У нее перехватывает дыхание. Рассветшая была надежда тут же разбивается в дребезги из-за следующих слов Адама. «Ее здесь нет», — продолжает он. «Но была». Ромеле с трудом удерживает машину на полосе и опять возмущенно сигналят. «Когда? Как?» «Мы его упустили. Мне очень жаль Милли». Надо было мне послушать тебя. Долгая пауза. Он держал ее во флигеле. О, боже. Послушай, Адам. Мне нужно бежать, я просто хотел поставить тебя в известность. Быстро говорит он и вешает трубку. Остальную часть пути до дома Ромили медленно осмысливает эту новость. Она так и знала. Знала ведь. Но... Но... Как Элайджа может быть во всем этом замешан? Он ведь в тюрьме, полностью отрезан от всего остального мира. Румили никак не может понять, как такое могло произойти. Как он может с кем-то общаться? Разве нет всяких правил и процедур, способных предотвратить нечто подобное? Сумев без дальнейших происшествий добраться до дома, она паркует машину на подъездной дорожке и с удивлением видит машину Фила. Уже вставляет ключ в замок, но дверь распахивается сама собой. Ромили, где ты была?» «Почему ты не на работе?» Резко уклонившись от ее объятий, Ромили снимает пальто и помещает его на вешалку. «Потому что я волновался. Ты поехала навестить своего отца, а потом не позвонила и не отвечала на звонки». «Прости, я... не до того был Адам». «Ты звонила Адаму?» Лицо у него омрачается. «Да». Явное неодобрение Фила раздражает ее. Он отвечает за поиски Пиппы, так что, естественно, я позвонила Адаму. И я была права. Мой отец и вправду в этом как-то замешан. Есть связь. «И что?» «В смысле, и что?» «Они нашли ее?» «Нет!» «Нет, Фил, хера они ее не нашли!» Ромили понимает, что вымещает свой гнев на любимом человеке, и это несправедливо. Но ничего не может с собой поделать. Он делает шаг к ней, протягивая руки, чтобы утешить. Но она поворачивается и уходит. Идет на кухню и заваривает чай. Кружка, чайник, вода. Чувствует, что он стоит в дверях и наблюдает за ней. «Роммеле, я понимаю твое беспокойство, но нельзя же позволять всему этому так влиять на тебя». «Например, чему, Фил?» «Например, да вот этому, этой твоей злости, тревоги. Это уже берет верх над всей твоей жизнью. Ты пропускаешь работу, не спишь. Может, еще разок сходишь к доктору Джонс? Хватит уже с меня вся этой долбаной психотерапии! И с ним тебе больше не следует встречаться». Роммеле вполне может согласиться с этим. «Я больше не собираюсь навещать своего отца», — отвечает она. Его лицо все еще маячит перед ее мысленным взором. Его улыбка, такая знакомая, вернула ее в детство. Выкопала из могилы те старые чувства, тревогу, бессонницу, чувство вины. «Нет», — твердо говорит Фил. «Я имел в виду Адама. Я не хочу, чтобы ты опять виделась с Адамом!» Ромили быстро оборачивается. «Не указывай мне, что делать!» «Он плохо на тебя влияет, Ромили. Это расследование, эти убийства. Все это разрушает тебя, и он твой бывший. И что?» «А то, что тебя с самого начала так и тянуло с ним повидаться!» «И ты еще говоришь мне, что никаких чувств к нему не испытываешь! Отвали, Фил!» Она уходит от него в гостиную, но он следует за ней по пятам. «Скажи мне, что это не так!» «Что, не можешь? Если ты не доверяешь мне, когда я говорю, что нашему с ним браку пришел конец, то какой смысл вообще хоть что-то говорить?» «Я говорю не о твоем браке. Я говорю о твоих чувствах к нему, о том, что ты все еще хочешь быть с ним, что ты все еще любишь его. Это просто смешно!» «Ойли!» Фил хмурится, качая головой. «Я помогу тебе справиться с кошмарами, со страхом темноты. Я позабочусь о тебе, Ромеле, потому что я все знаю и о тебе, и о твоем отце, и о твоем трагическом прошлом» о ее трагическом прошлом. Роммели пристально смотрит на него, когда он произносит эти слова, слегка пренебрежительно, чуть ли не с отвращением, как будто у нее какой-то неприятный социальный недуг, который невозможно вылечить. Но это, когда ты продолжаешь встречаться со своим бывшим прямо у меня под носом, такого я принять не могу. Я не...» Начинает была она, но Фил опять перебивает ее. «Если ты любишь меня, то поступишь так, как я говорю, и больше не станешь с ним встречаться». Роммели чувствует, как на нее накатывает волна отвращения, зародившаяся где-то в животе, отчего в голове словно срабатывает какой-то переключатель. Ей уже совсем тошно, когда гнев берет вверх. И она нацеливает напрягшийся палец прямо в физиономию Фила. «Хрена с два! Ты будешь говорить мне, что делать!» Кричит она, размеренно тыча в него пальцем в такт своим словам. Толкнув его плечом, Ромеле уходит в свой кабинет на другом конце дома. Из всех сил бабахает дверью. Хлопок этот эхом отражается от стен. Потом неподвижно стоит, и по щекам у нее струятся яростные слезы. Как он смеет, как он смеет так командовать ею? Где-то в глубине души она понимает, что слишком остро реагирует, что Фил — это не ее отец, но все равно чувствует ярость и боль. Едва оставив тут дом и отца, и всех этих мертвых женщин далеко позади, Она твёрдо решила, что больше никогда такого не допустит. Чтобы её контролировали. Но дело не только в этом. Ромеля понимает, что и сама далеко не идеальна. Знает, что у неё куда больше проблем, чем у какой-нибудь среднестатистической женщины. Хотя почему-то всегда считала, что всё равно достойна любви. Что кто-то может быть с ней, несмотря ни на что. Несмотря на ее прошлое, несмотря на всю эту историю, которая преследует ее на каждом шагу. Она думала, что такое выйдет с Адамом, но он оттолкнул ее. И одним единственным замечанием Фил сделал то же самое. Выходит, есть условия, правила, прилагающиеся к его любви. Она должна делать то, что он говорит, повиноваться ему а она уже некогда поступала так в детстве и давно решила, больше никогда. Где-то в глубине души Роммеля понимает, независимо от того, что она делает, независимо от того, что говорит, она всегда будет дочерью серийного убийцы из-за этого всегда будет оставаться одна.